Глава восьмая. После первой пары я возвращаюсь на кафедру. Кабинет пустует, но оставлен свет и чай в термосе на столике в углу. Я закрываю за собой дверь и ставлю планшет на стол. Сажусь, проверяю расписание. Следующая пара у меня только через два часа. Отлично, можно спокойно подготовиться, пока в голове еще свежи впечатления. Я открываю конспекты, делаю пометки, все идет спокойно, пока на экране планшета не появляется уведомление. «С 9.00 до 11.00 завтрак. Общая столовая. Сканируйте карту на входе». «Я смотрю на часы. 9.45. Самое время позавтракать. Да, я ведь с утра только кофе выпила, а встала рано. Да и выяснить, где тут столовая и как там что тоже надо». «Выключаю планшет, беру карточку, блокнот, аккуратно складываю все в сумку». Иду по коридору, и пока я шагаю к столовой, внутри меня разливается странное спокойствие. Я уже не чувствую того животного страха, что был утром. Скорее, осторожное волнение. В этом месте слишком много неизвестного, да, но я совсем разберусь. Думаю, у меня все получится. Столовая находится в отдельно стоящем здании недалеко от преподавательского корпуса. Здание современное, с панорамными окнами, Темной черепицей и с высокими столиками снаружи. Я захожу внутрь и замираю на пороге. Просторный зал. Воздух наполнен теплыми ароматами, свежей выпечки, кофе, ванили, зелени. Где-то ближе к центру зона с открытой кухней. Электронный стенд перелистывает страницы меню. Все выглядит так, будто я зашла в дорогой ресторан при каком-то инновационном отеле, а не в обычную столовую но я уже поняла, здесь ничто не бывает обычным, начиная с директора и заканчивая столовой. Слева — длинные ряды столов, за которыми студенты уже завтракают. Все, будто по невидимому регламенту. Кто-то говорит шепотом, кто-то сидит молча, громких вскриков и смешков не слышно, только ровный гул голосов. Я замечаю, что они рассажены как-то структурно, не хаотично, как в моем университете. Здесь почти нет перемешанных групп. Каждый стол как будто клан или ранжирование. А чуть поодаль — стеклянная перегородка. За ней — преподавательская зона. Там несколько столиков, уютных, полукруглых, с мягкими креслами и более тихой атмосферой. Барьер между мирами, невидимый, но очень реальный. Я подхожу к электронному терминалу, и экран загорается. Меню разнообразное — омлеты с травами, сырники с кремом. Лосось, гречка с овощами, круассаны, натуральный йогурт, капучино, матча, свежевыжатые соки. У меня разбегаются глаза. Я выбираю омлет со шпинатом, салат из авокадо, круассан и кофе-латте. Нажимаю «Подтвердить». Через минуту мой поднос уже выезжает из ниши. На нем столовые приборы, стики с сахаром, салфетки и упакованная трубочка а через минуту над зоной открытой кухни на табло загорается мой номер заказа. «Приятного аппетита!» — улыбается мне работница столовой, женщина лет пятидесяти, ставя на мой поднос тарелки с едой. «Спасибо!» — киваю ей в ответ, забираю свой поднос и направляюсь в сторону преподавательской зоны. Вижу знакомое лицо, молодая преподавательница, та самая, что была в общей гостиной утром. Я останавливаюсь возле ее стола. «Можно?» — спрашиваю, чуть улыбнувшись. «Кажется, мы уже виделись». Она поднимает голову и сразу кивает. «Конечно, присаживайтесь. Анастасия, да?» «Да, но можно Настя». «Точно», — улыбается шире, вспоминая, что я уже сегодня предлагала так меня называть. «Я Лена. Елена Алексеевна, если формально. Но вообще, честно, тут между преподавателями не так строго. Главное, чтобы при студентах держать рамки». Я благодарно улыбаюсь, ставлю поднос на стол и опускаюсь в кресло. «Спасибо. У вас здесь потрясающе красиво. И, надо сказать, вкусно пахнет». «Это еще ничего», — усмехается Лена. «В обед и ужин вообще как в ресторане. У нас повара с опытом в премиальных заведениях». Кто бы сомневался. Я вот совершенно не удивлена. Я пробую омлет. Он действительно вкусный. И кофе идеальный. Густой, тягучий, обволакивающий. «Как у вас прошла первая пара?» — интересуется Елена, поднимая брови. «Нормально, вроде бы», — пожимаю плечами. «Очень внимательные студенты. Даже чересчур», — Лена хмыкает. Тот так и есть. Они привыкли, что преподаватель должен им соответствовать. Мягко не получится. Надо сразу показать, что ты не робкая. А то сядут на голову, даже не агрессией, вниманием. Они умеют давить». Я понимаю, о чем она говорит, особенно если вспомнить сегодняшний взгляд Булата. «Можно, глупый вопрос?» — говорю я, откладывая вилку. «Что за рейтинговая система у студентов? Одна студентка сегодня попросила не снижать ей общий балл, и я поняла, что ничего об этом не знаю». Елена делает глоток воды. «А, рейтинги! Да, это важная штука. Здесь у студентов нет привычной оценки по пятибальной или стобальной системе». У них есть общий рейтинг. Как бы сумма баллов за все: посещаемость, дисциплину, поведение, активность, допы, все. Он влияет на многое. На что, например? На привилегии, доступ к определенным зонам, выбор курсов, личные комнаты в общежитии, даже возможность покидать территорию колледжа на выходных. Чем выше бал, тем больше свободы. И наоборот. Это интересно, медленно говорю я почти как в социальной иерархии. «Это и есть иерархия», — спокойно отвечает Елена. «Здесь все на этом построено. Это не то место, где ты просто учишься. Это как игра с высокими ставками. Кто-то адаптируется и живет в роскоши, а кто-то, — она пожимает плечами, — живет на дне. Они ведь вернутся в большой мир, и именно от них будет многое зависеть в государстве, и не только нашим». Мне становится зябко. Я оборачиваюсь и смотрю на зал со студентами. Там тоже идет своя жизнь. Кто-то сидит с видом полных победителей, кто-то подавлен, кто-то нервно смотрит на часы. «А преподаватели?» спрашиваю. «А что преподаватели?» — усмехается Елена. «Мы вне системы. Формально. Но неофициально. Нас тоже смотрят. Нас оценивают». «Прямо как в антиутопии», — говорю я. «Только без фантастики», — отвечает Елена, подмигивая. "Все настоящее?» Она снова улыбается, но мне почему-то становится прохладно. Я чувствую, что понимаю чуть больше, чем вчера, но этого все равно недостаточно. В этом месте слишком много уровней, и ни один из них не написан на табличке, не обозначен в планшете. Я допиваю кофе, снова ощущаю этот глубокий вкус и думаю, что пока у меня есть только одно правило — наблюдай и не доверяй тишине. Она здесь какая-то слишком громкая.